Наручники Дарби – тоже редкая вещь. Райм предложил направить кого-нибудь в музей скопологии, упомянутой Карой. Сакс посоветовала использовать для этого патрульных, обнаруживших жертву, Францисковича Аусинио. Такое поручение вполне подходило для полных рвения новичков. Райм согласился, и Селита тут же договорился обо всем с начальником патрульной службы. «А что насчет его исчезновения?» – спросил Селита. «Как преступнику удалось так быстро переодеться уборщиком?» «Это называется протейская магия», – ответила Кара.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 Следовательно, едва ли вы заметили, что моя левая рука держится за пистолет Амелии. Сакс вздрогнула, опустив взгляд, обнаружив, что Кара действительно наполовину вытащила из кобуры ее пистолет. Поосторожнее, сказала Сакс, опуская его в кобуру. А теперь посмотрите в тот угол, и Кара снова вытянула правую руку. На сей раз однако Райм и все остальные не спускали глаз с ее левой руки. Следите за моей левой рукой, да? она засмеялась. «Но не обратили внимания на мою ногу, которую я задвинула под стол эту белую штуку». «Подкладное судно», – нехотя уточнил Райм, раздраженный тем, что его снова провели. И вместе с тем он ощущал, что набрал несколько очков, упомянув название предмета, который она передвинула. «В самом деле?» – Кара ничуть не смутилась. «Ну так вот, это не только подкладное судно, это еще и отвлечение».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 «Другую сережку вы все же не получили», – засмеялась Сакс, успев закрыть ухо рукой. «Но вместо этого я сняла ваше ожерелье. Посмотрите, его нет». Даже на Райма это произвело впечатление. Он искренне позабавился, увидев, как Амелия трогает шею, с улыбкой и вместе с тем с тревогой за свои сокровища. Селито хохотал, как ребенок, а Мэл Купер оторвался от вещественных доказательств и внимательно наблюдал за происходящим.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 В XIX веке, точнее сказать не могу, были такие алжирские экстремисты, которых звали «марабутами». Они пытались поднять местные племена против французов, утверждая, будто обладают магической силой. Французское правительство отправило Роберта Уэдна в Алжир, чтобы устроить там нечто вроде магической дуэли, показать племенам, насколько магия французов сильнее, и это сработало. Роберт Уден показал тогда более эффективные трюки. Кара вдруг нахмурилась. Хотя, по-моему, они его едва не убили.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 Очевидцы и офицеры сообщают о вспышке света. Никаких вещественных доказательств не обнаружено. Пиробумага. Слишком много источников, чтобы выяснить ее происхождение. Обувь преступника, ботинки фирмы ЭККО 10 размера. Шелковые волокна, крашенные в матовый серый цвет. От комбинезона уборщика, иллюзионная трансформация. Неизвестный, возможно, носил каштановый парик».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 Следы альгината. Используется при выплавлении латексных приспособлений. Орудие убийства. Белая шелковая веревка с черной шелковой сердцевиной. Веревка применяется для фокусников смена цвета. Происхождение проследить невозможно. Необычный узел. Отправлено в ФБР и Морской музей. Информации нет. Такие узлы применялись Гудине. Освободиться от них почти невозможно. Использовал для записи в журнале регистрации исчезающие чернила.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 Будет использовать костюмы для трансформации: нейлон и шелк, накладную лысину, накладки на пальцев и прочие латексные приспособления. Может выглядеть как представитель любого пола, возраста или расы.